Второе рождение. Уилсон съежился в своем кресле. Нет, так нельзя. Он должен взять себя в руки. Вряд ли он сможет наслаждаться своей с трудом добытой независимостью, если будет впадать в панику при виде собственного лица и в заурядных ситуациях с незнакомыми людьми. Какими бы ни были недостатки его прежней жизни, в течение ее Он развил в себе определенное самообладание, и сейчас не хотелось бы терять его хотя бы и временно. Да, он всегда умел владеть собой, но он не мог назвать ни одной другой заметной личной черты, характерной для него ранее, и более того, по какой-то причине прошлое казалось ему сейчас очень далеким. Как будто это была жизнь какого-то неприметного человека, о котором он прочитал в плохой книге месяц назад. Даже то, что произошло с ним в этой своеобразной фирме, успело потускнеть. Образы мистера Джолифа, мистера Руби и других быстро стирались. Он никого не мог вспомнить во всех подробностях. Все как-то смешалось и этот огромный зал, полный немолодых клерков. Действительно ли он увидел там знакомое лицо, или он спутал его с кем-то, увиденным ранее в тот день, когда он вышел на ленч и отправился в свое роковое путешествие? А его собственное лицо, забудет ли он и его тоже? Уилсон достал из кармана бумажник и открыл его чтобы вынуть фотографию своей семьи, снятую три года назад во время отпуска. Как вдруг понял, что бумажник новый, а старый, естественно, люди фирмы оставили на трупе, найденном затем в комнате отеля. В этом бумажнике не было фотографий, только деньги, документы и кредитные карточки. Он изучил одну из карточек. Судя по дате, она была выдана мистеру Антиохусу Илсону четыре года назад и уже успела обтрепаться по краям. Он восхитился работой отдела документов фирмы. Действительно потрясающе. Они позаботились обо всем. Надо полагать, счастье тоже приложится. Вскоре после того, как самолет приземлился, с нам, произошло нечто такое, что буквально потрясло его. К концу полета он в какой-то степени обрел былое самообладание, но теперь оно разлетелось в дребезги. Получив в здании аэропорта свой чемодан, он изучил карту и прикинул, что его дом-студия Находится в милях в тридцати от города. Уилсон подумал, что этот путь вполне можно проделать на такси. Денег у него было вполне достаточно. Он направился к стоянке такси, когда его окликнули сзади. «Тони! Тони Уилсон!» В ужасе он поспешил прочь. Опять голос окликнул его. Но Уилсон только ускорил шаги. Голос приближался, в этом не было никаких сомнений. Он громко называл его имя Нагоняя. Уилсон успел выйти из здания, и когда на секунду остановился, ослепленный ярким солнечным светом, сразу почувствовал чью-то крепкую руку на своем плече. Сдавшись, он медленно повернулся. — Тони, старый ты мерзавец! Перед ним стоял высокий краснолицый человек, одетый в техасском стиле, в кожаных сапогах и огромной шляпе. Этот человек схватил руку Уилсона и начал энергично пожимать. «Как хорошо, что ты вернулся, Тони! Чертовски хорошо! Если бы я не спешил на самолет, мы бы пошли сейчас выпить, черт возьми!» Краснолицый стиснул руку Уилсона, хлопнул по плечу и посмотрел на часы. — Нет, никак не успею, Тони. Он отступил на несколько шагов, поднял мясистую лапу в шутливом салюте и прокричал. — Но веди себя хорошо, не слишком приставай к своим натурщицам. Потом повернулся и скрылся в толпе. Уилсон, дрожащей рукой, посигналил такси. Эта встреча с пугающей ясностью показала, в каком он положении находится. Думать об этом страшно не хотелось, но, конечно, ни о чем другом он думать не мог. В такси ему даже пришла мысль, что, пожелая он вернуться в аэропорт и улететь в другой город, Сделать этого не сможет. У него ведь нет никаких средств к существованию, кроме наличных в бумажнике. Он понятия не имел, как связаться с фирмой на Востоке. И даже если бы мог связаться, то не был уверен, позволит ли подписанный им контракт брать из фонда непредвиденные суммы по желанию. Уилсон вытер платком руки, промокнул влажный лоб и стал смотреть на залитый солнцем пейзаж с цветущими кустарниками и невзрачными коническими пальмами. Несомненно, он оказался жертвой какого-то дурацкого совпадения. В Калифорнии, наверное, тысяча тони Уилсона. Или десять тысяч. Однако же этот экспансивный человек упомянул о натурщицах, значит, подразумевался труд художника. А многие ли из этих Тони Уилсонов не только похожи на него, но еще и пишут картины? Он почувствовал, что ему не хватает воздуха. Сколько их может быть? Это не имело значения. Должен быть хотя бы один. Должен быть по той простой причине, что Антиохус Уилсон появился в этой жизни лишь сегодня утром. Так что всякая двусмысленность исключена. Тем не менее, все эти рассуждения не могли успокоить Уилсона. И когда такси подъехало к дому, чувствовал он себя довольно скверно. Он вышел, заплатил водителю, дав слишком много на чай, поднял чемодан, Опять поставил на землю. Долго искал носовой платок, распрямил плечи, опустил их, посмотрел вслед удаляющемуся такси и некоторое время просто стоял на подъездной дорожке, переминаясь с ноги на ногу, прежде чем пошел, наконец, к дому. При других обстоятельствах он нашел бы дом весьма привлекательным, Это было строение в стиле ранчо с частично стеклянной крышей, там, очевидно, и располагалась студия, и стояло оно на пологом холме с прекрасным видом на океан. Поодаль виднелись и другие дома. Уилсон осторожно приблизился к дому, следя за окнами, не появится ли там лица и каждую секунду ожидая чего-нибудь неприятного. Все было тихо. Дом производил впечатление безлюдного. Тем не менее Уилсон зябко ежился, нашаривая в кармане ключ, которого у него не было. Наконец он неуверенно потянулся к дверной ручке, но прежде чем успел коснуться ее, дверь распахнулась. «Добро пожаловать домой, мистер Уилсон!» произнес эти слова худощавый человек с очень серьезным выражением лица. Он был одет в темный, почти черный костюм и общим своим видом, видом торжественной деловитости, напоминал служащего похоронной конторы, который каждым словом и жестом подчеркивает почтение к скорбящим. Он взял чемодан и провел Уилсона в дом. «Надеюсь, путешествие не очень утомило вас, сэр». Хм, «Да, то есть нет, благодарю вас». Уилсон, пугливо озираясь, вошел в гостиную, все еще ожидая неприятной неожиданности. «Меня зовут Джон», — продолжал человек в темном костюме. «Меня прислали к вам, сэр, чтобы помочь освоиться на новом месте». Он покашлял в некотором смущении. «Не то чтобы вам...» «Понадобится помощь на каждом шагу, но, несомненно, у вас будут возникать различные вопросы, которые я смогу разрешить в пределах своих полномочий, сэр». Уилсон молча смотрел на этого человека, которого, очевидно, предназначили на роль его личного слуги. «Пожалуй, — медленно проговорил он, — я хотел бы умыться с дороги и выпить, Джон». Джон ответил на это легким поклоном. «Прекрасно, мистер Уилсон. Ваша спальня вон там, сэр. Я положил смену одежды на кровать, если угодно, сэр. А затем вы сможете выпить. Я удовлетворю ваше любопытство по всем вопросам, сэр». Успокоенный почтительной деловитостью слуги, Уилсон уверенным шагом прошел в свою спальню, решив не спешить с вопросами, а сначала полностью прийти в себя. Но он уже почувствовал некоторое облегчение, и на душе стало еще спокойнее, когда он увидел спальню, большую и со вкусом обставленную, ее окна выходили на океан. К тому времени, когда Уилсон принял душ и надел брюки и пиджак, оставленные Джоном на кровати, он уже... Насвистывал легкомысленный мотивчик и с удовольствием и даже гордостью рассматривал себя в большом зеркале. Неплохо выглядит этот парень, Антиохус Уилсон. Интересно, что сделали с его телом врачи фирмы. Сейчас он поджарый и упругий, как леопард, а мужественное лицо свидетельствует о мужественном характере. Чем больше Уилсон изучал его, тем больше оно ему нравилось. В зеркале перед ним был человек, совершивший, вне всякого сомнения, чудеса храбрости. Солдат фортуны, возможно, и чертовски красивый, со своим бронзовым калифорнийским загаром. Укрепивший таким образом свой дух, он пошел осматривать дом. Студия, примыкавшая к спальне, была должным образом уставлена незаконченными картинами, пустыми рамами, банками с краской. Все располагалось и без лишнего беспорядка, и без искусственной упорядоченности. В центре стоял большой мольберт, которому был приколот кнопками, сделанный древесным углем, набросок обнаженной женщины. К основанию Мальберта была прислонена маленькая акварель скалистого берега океана с прибоем. Уилсона приободрили именно эти две вещи, более любительские по исполнению, чем все остальное. И он подумал, что попрактиковавшись, сможет написать не хуже. Ему даже пришло в голову, что угольный набросок и акварель поместили сюда как раз с целью ободрить его. В гостиной, где Джон готовил мартини в небольшом графинчике, две стены были из стекла, прозрачного только для тех, кто находился внутри. Большой камин располагался у третьей стены, а прямо напротив висели картины, с довольно странными и жутковатыми ландшафтами, подписанные инициалами А.У. Дверь вблизи камина вела во владение его слуги буфетную кухню, крошечную спальню, на которые он едва взглянул, прежде чем взять бокал, поданный ему Джоном. Усевшись в кресло рядом с камином, Уилсон неторопливо заговорил. «У меня была любопытная встреча в аэропорту, Джон». Он решил расспросить своего слугу, но окольным путем. «Какая именно, сэр?» «Меня окликнул огромный человек, одетый как техасец. Похоже, было, что он меня знает, да и назвал по имени. Но я-то никогда раньше его не видел».